Беседа 24. Мозговые клетки и преображения. Слушательница П. До сих пор мы не занимались тем, что представляет сущность вашего учения, проблемой времени, проблемой безмолвия мозговых клеток и тем, какие процессы происходили внутри Кришнамурти. Я задаю эти три вопроса вместе, потому что, наблюдая горизонтальное течение времени, то есть жизнь Кришнамурти, мы видим, как этот мальчик, родившийся в окружении традиционного брахманизма, проходит специальное обучение в таософском обществе, получает посвящение, пишет книги, искания и путь, в которых просветление рассматривается как некая фиксированная точка, как определенная цель. В этих книгах утверждается, что существует состояние, которого необходимо достичь, и ради этого на протяжении столетий ведется великая борьба. Внезапно в Кришнамурте совершается великая перемена. Он отрицает спасение, отрицает вечность как неподвижную точку и таким образом разрушает горизонтальное движение времени как таковое. Что же именно произошло? Если бы мы могли увидеть, как бы Под микроскопом что случилось с Кришнамурти? Что произошло с клетками его мозга, в которых содержалось это горизонтальное движение времени? Тогда мы, возможно, сумели бы понять время и преображение в их отношении к мозговым клеткам. Кришнамурти. Понимаю. А вы понимаете? Слушатель Д. Да, уважаемый, очень важный вопрос. Кришнамурти. Не кажется ли вам, что это так называемое горизонтальное движение было весьма обусловленным и поверхностным? Мальчик повторял то, чему его учили, и в какой-то момент произошел разрыв. Это понятно? П. Не совсем. Что значит поверхностное и обусловленное движение? Кришнамурти. То есть мальчик принимал, повторял, шагал по пути, проложенному традицией и теософией. Он принимал его. П. Все мы поступаем точно так же, Кришнамурти. Точно так же, но в разной мере. Значит, вопрос состоит в том, зачем он проделал это путешествие? П. Нет, вопрос в том, что побудило его заявить, что никакой фиксированной точки не существует. Кришнамурти. Взгляните на все так, словно Кришнамурти здесь нет. Он умер, как бы вы сами ответили на этот вопрос. Я нахожусь здесь и, следовательно, могу ответить или не ответить, но если бы меня здесь не было, что сделали бы вы? П. Нужно было бы узнать то, что вы некогда говорили и какие влияния испытали, понять, в каком месте произошел разрыв, каковы были внешние и внутренние кризисы, которые стали причиной разрыва. Кришнамурти. Предположим, что вы ничего об этом не узнали, а всё равно необходимо серьёзно ответить на вопрос, ответить сию же минуту. Что бы вы сделали? То, о чём вы упомянули, потребовало бы времени, исследований, как бы вы установили всё это немедленно, какой бы вы дали ответ, если бы столкнулись с проблемой непосредственно, жил молодой человек, который придерживался традиционного пути жизни, Идеи фиксированной точки, неподвижной цели, использование времени, эволюции, и вдруг в какой-то момент он со всем этим порывает. Как бы вы распутали эту загадку? Д. Что-то вроде кипения воды, которая до ста градусов остается однородной, а затем происходит ее полное превращение. Кришнамурти. Но для того, чтобы дойти до этого момента, требуется время. П. Не будь у меня биографических сведений, единственным способом исследования было бы проверить, возможен ли этот процесс в моем собственном сознании. Да. А я двигался бы в несколько ином направлении. Последователь традиции сказал бы, что перед нами особый процесс, который, подобно кипению воды, ведет к превращению. Традиция помогает вам дойти до определенной точки, до точки кипения, Вы можете отрицать традицию, но в данном случае как раз очевидна необходимость традиции вплоть до некой точки. П. Если бы нам не были доступны биографические сведения о том, как Кришнамурти проходил всевозможные садханы, если бы нам был известен лишь феномен Кришнамурти, то единственным способом исследовать его было бы самопознание. Д. И как бы вы объяснили этот феномен? Ф. Вы как бы создаете связь между предыдущим и нынешним состоянием его бытия, а есть ли между ними родство? Вы говорите, что одно ведет к другому, поскольку одно совершается прежде другого, и располагаете все это во времени. П. Феномен Кришнамурти в том, что он рожден от родителей брахманов. Ну, мы знаем всю эту историю. Я смотрю на нее. На ее скрытую сторону и отмечаю, что до некоторого момента Кришнамурти говорила о времени, о спасении, как о конечной точке, и вдруг подвергся это отрицанию. Кришнамурти. Ф. спрашивает, почему вы ставите это горизонтальное движение в связь с вертикальным? Между ними нет никакого родства. Держите оба подальше друг от друга. П. Когда я смотрю на Кришнамурти, я смотрю на всю основу. Кришнамурти. Смотрите, но не связывайте двух явлений. П. Вопрос следующий. Если то, что вы говорите, должно иметь смысл, тогда важно понять этот процесс времени и свободы от времени. Поэтому я спрашиваю, что внутри вас нажало спусковой крючок? Если вы ответите, что случайность, я с этим соглашусь. Если такое случается, значит, случается. Если нет, то нет, а я буду продолжать свою жизнь. f. Нет никакого спускового крючка. П. Некий мозг издавал определенный шум и вдруг начал производить другие шумы. А Кришнамурти говорит, что сами мозговые клетки представляют собой время. Не будем уходить от этого факта. Таким образом, мозговые клетки Кришнамурти, которые были временем, подверглись особого рода преображению. В Кришнамурти, я объясню, все очень просто. Культивирование мозга, любого мозга, требует времени. Опыт, знания, воспоминания, все они хранятся в клетках мозга. Это биологический факт. Мозг представляет собой плод времени. И вот человек в какой-то момент прерывает это движение. Тогда возникает совершенно иное движение. А это значит, что сами клетки мозга преобразились. П. говорит, вы должны дать ответ и сказать, что произошло. Иначе происшедшее было простой случайностью. Д. Если оно было случайностью, мы примем этот факт. Б. Ответ Кришна-Джи мог бы помочь нам преобразиться.